то оно не просто управляет животным, оно становится частью его мозга. Клетки этой субстанции берут на себя функции клеток мозга. Либо они расширяют мозг, либо заменяют его, закончила Оливейра. Леон прав. Такой организм не мог произойти из человеческой лаборатории. Йохансон слушал сколотящимся сердцем. Они подхватили его мысль. Они начали с этим работать и привнесли новые аспекты и каждое слово, которое говорилось, укрепляло его теорию. Вокруг шла дискуссия, а он уже начал представлять себе этот биологический компьютер. Тут вскочил Роше. А как вы объясните, доктор Йохансон, откуда они там внизу так много знают о нас? Йохансон увидел, как Вандербильт и Рубин одобрительно закивали. Это нетрудно, сказал он. Когда мы вскрываем рыбу, это происходит в нашем мире, а не в их. Почему же они не могут в своем мире получить знания о нашем? Каждый год тонут люди, а если этого мало, они добудут дополнительно сколько понадобится. С другой стороны, вы правы. Сколько они на самом деле знают о нас? Я доходил до предположения об органическом нападении еще до оползня, но не думал, что за этим может стоять человек. Слишком чужеродной казалась мне вся стратегия. И вот единым махом была уничтожена большая часть всей североевропейской инфраструктуры. Это было превосходно спланировано и повлекло за собой неисчислимые последствия для нас. Но топить маленькие лодки при помощи китов — это, наоборот, представляется мне наивным. Хищнический лов рыбы не остановишь стаями ядовитых медуз. Кораблекрушения больно задевают нас, но вряд ли могут действительно нарушить судоходство во всем мире. Однако бросается в глаза, как много — Они знают о наших кораблях. Все, что непосредственно касается их жизненного пространства, они знают. Мир, расположенный выше, знаком им не так хорошо. Послать на сушу крабов с ядовитыми водорослями — это свидетельствует о превосходном военном планировании. Но затея с бретонским омаром им скорее не удалась. Они явно не продумали проблему более низкого давления. Когда же лев внедрялось в тела омаров, Оно было подвергнуто глубоководному сжатию, а на поверхности оно, конечно, расширилось, и некоторые омары полопались. — В крабах они уже учли этот промах, — сказала Оливейра. — Ну да, — возразил Рубин, — крабы дохли, едва оказавшись на суше. — Ну и что, — ответил Йохансен. свою задачу они выполнили. Все эти выводки были приговорены к скорой гибели. Они должны были нанести удар нашему миру, но не населить его». Но куда вы не посмотрите в ходе этой войны, все сделано не так, как сделали бы люди. Какие разумные основания были бы у человека изменять гены именно тех существ, которые живут на многокилометровых глубинах, как, например, жерловые крабы? Нет, здесь не человеческих рук дело. Налицо эксперименты, призванные выяснить, где наши слабые места и от чего следует отказаться. Отказаться, повторил Пик, да, враг открывает сразу несколько фронтов. На одном фронте нам устраивают кошмар, другой фронт скорее докучлив, но они не дают нам передышки. Большинство нанесенных уколов очень болезненны. Собственно, вся подлость в том, что они нагоняют туманную завесу над тем, что происходит на самом деле. Чтобы мы за мелкими ранами проглядели действительную опасность. Мы оказываемся в положении циркового жонглера, который ставит тарелки сразу на несколько шестов и раскручивает их, чтобы... Тарелки не упали. Жонглеру приходится бегать от одного шеста к другому. Едва он стабилизировал последнюю тарелку, как начинает шататься первая, и чем больше тарелок, тем быстрее ему приходится бегать. В нашем случае число тарелок далеко превосходит возможности жонглера. Такое число атак нам не по плечу. Сами по себе проблемы нападения китов или исчезновения рыбных стай не представляются неразрешимыми, но в сумме, Они достигают своей цели, а именно парализовать нас. Если эти явления будут шириться и дальше, целые государства окажутся в полной растерянности, а другие государства воспользуются этим. Начнутся крупные региональные конфликты, которые выйдут из управления, и победителей в них не будет. Мы сами себя ослабим и обескровим. У нас не хватит средств, сил, ноу-хау и, в конце концов, времени, чтобы предотвратить то, что они замышляют. И что же они такое замышляют? скучающе спросил Вандербильт. Уничтожение человечества. Что, что? Разве это не лежит на поверхности?